Глава 18. Интересно, в жизни всё получается. В который раз уже понимаю, насколько часто задумываюсь об этом. После дружеского спарринга началась череда бессмысленных и не очень знакомств, а ещё нудных разговоров. Вечерний приём полностью соответствовал японским традициям, и я смог оценить, насколько эта страна и её правила отличаются от моей империи. Ведь как только нам сообщили об окончании аудиенции, то сразу выдали каждому по личному слуге, а те провели нас в наше жилище. Причём, что меня удивило, Одину также предоставили слугу без лишних вопросов и разговоров. Да, на красюка кидали заинтересованные взгляды, но всё было в рамках приличий. Фу, удивительные люди. Мы были почётными гостями, и нам выделили комнаты в этом же дворце. Когда мы пришли в свои покои, то на кроватях увидели лежащие традиционные японские наряды, в который сразу влюбилась Анна. «Обожаю юкаты!» — воскликнула девушка и побежала примерять, оставив меня одного. «Должен заметить, что все эти одежды просто идеально вложились на наши тела, словно они всё знали о наших пропорциях». Как разведал Шнырка, не все гости порадовались такой смене имиджа. Особенно плевался Румянцев, который прибыл с десятком слуг и у которых рук не хватало на его чемоданы и вещи. Складывалось впечатление, что он собирается здесь не меньше месяца провести. Другой разговор я. Все мои вещи на мне. Да и моя Анна, когда увидела, сколько я беру с собой вещей, сразу засмеялась и сказала, что соберёт всё сама. Так что два чемодана это вам не 20. Приодевшись в местную одежду, я дождался Анну, и мы пошли прогуляться по дворцу. Вы не во всех местах, где мне бы хотелось, нам удалось побывать. Для гостей были выделены специальные зоны, куда они могли заходить, а куда нет. Ещё со случайно не получилось зайти туда, куда не положено, ведь возле каждой такой двери или коридора стояли слуги. Пусть мне и не удалось проникнуть в зал славы императорской семьи, где хранились интересные реликвии, такие как корона первого правителя и самурайские мечи дарита зелёного цвета, добытых в бою более 1000 лет назад, но ничего. Сады тоже были красивыми и необычными, где мы смогли с Анной посидеть под сакурой, прекрасно проведя время. Затем был официальное мероприятие, куда мы обязаны были пойти, и там началось веселье, которое я так не люблю. Нужно было общаться с людьми, много общаться. Представляю свою страну. Хотя с этим вполне сносно справляется Алексеев, который был тем ещё живчиком. А вот Румянцев крутился только возле влиятельных людей, чем веселил меня, ведь они явно не горели большим желанием общаться с ним. Как вам вечер? Вдруг нарисовалась за спиной одна особа. Благодарю вас, вашего сочувствия всё хорошо, улыбнулась Яна. Девушка окинула меня хмурым взглядом, но уже не таким, как раньше. Хотя когда смотрела на мою жену, то улыбалась и полна доброжелательностью. Это приятно слышать, кивнула она и подошла поближе. Отец очень ответственно относится к приёмам и всегда лично утверждает банкетное меню. Я советую вам обязательно попробовать гребешки и свёрт жёлтнца. То нет. Рыба, которая вызывает во мне множество эмоций. Помню в прошлом мире одна похожая зараза, только раза в 20 больше, чем обычная рыба. Чуть было не откусила мне голову, когда я был ещё зелёным охотником. Теперь в каждом тонце я вижу своего противника, что словно насмехается надо мной. Теперь я просто обязан отомстить его дальнему мясному родственнику. Поэтому я отведал сегодня всего блюда. Весь остальной вечер прошёл на удивление без проблем. Меня никто не пытался убить или вызвать на дуэль. в основном я попал в другой мир, где аристократы ведут себя сдержанно, как тому и подобает в высшем обществе. Конечно, такому поведению есть причина, и заключается она в традициях японцев. У них не было принято так поступать почётными гостями. Да и скарбь честь императорской семьи тоже никто не хотел. Разглядывая императора, я не скажу, что он выглядит как сильный и прославленный воин, но это так. О нём ходят самые разные слухи, и я полагаю, что многие из них правдивы. если прикинуть, какая скрыта сила в нём. Его дочь тоже довольно интересный экземпляр, которая с силой лет двадцать, а сражается она как двухсотлетняя дева войны. Но даже несмотря на силу этой семьи, это было не главным их достижением. В первую очередь их уважали за мудрость. «Мне здесь очень нравится», — взяла меня под руку Анна, когда мы уже шли в свои покои. «Тавай примем их предложение и ещё раз через месяц их посетим». «Так мы ещё никуда и не уезжаем», — решил напомнить Анне, что нам тут пару дней ещё торчать. «Знаю, но всё равно грустно от того, что уедем так быстро». «Могу понять её. Моей Анне, кажется, надоело сидеть большую часть времени в Иркутске, а в другие места я беру её нечасто, если учитывать, сколько у нас сейчас врагов. О том, чтобы отправить её одну, даже речи не идёт. А теперь, когда я узнал про её беременность, это многое меняет, пожалуй». и, вероятно, я даже сам ещё не понимаю, насколько. Утро было приятным, особенно когда просыпаешься от аромата зелёного чая, который приятно щекочет ноздри, а в ушах стоит весёлый девичий смех. «Это вообще нормально?» — зевая и опираясь на руки, спросил его девушек. «Нормально», — закивала головой Анна. «Я сама её пригласила». «Понятно, раз пригласила, то ладно», — согласился я с Анной и, повернувшись на бок, стал досыпать. «Правда, поспать мне уже не дали». Императорская дочь явно что-то хочет от меня, и через пару минут я понял что. Она обсуждала с Анной всю дорогу меня, пока здесь сидела и пила чай, который сама и принесла. Ей было интересно, кто меня обучал так сражаться и смогу ли я ещё раз с ней схлеснуться, но вот в этот раз по-настоящему. Я попытался отключиться, но у меня не получалось. Девушки специально издевались надо мной, всё повышая голос, и в скором времени я принял их игру. «Скажи ей, что я даже готов с ней на кухонных ножах слеснуться», — обратился к жене. «Ну тогда пусть не плачет, если проиграет». Анна улыбнулась. Она не поняла, о чём я говорю, лишь догадалась, что не всё так просто. А вот императорская дочь сразу побледнела и как-то растерянно теперь смотрела в мою сторону. Это всё я смог наблюдать, лёжа с закрытыми глазами через шнырку. С ножами я правильно понял, как погляжу. То-то мне показало, что катана — не её основное оружие, с которым она обращается совсем недавно. Её движения иногда были рваными и неправильными. Она наносила неточные удары, словно привыкла обращаться с оружием намного короче и использовать обе руки, а ещё её стойка. В общем, спарринг с ней мне многое рассказал, и от этого становилось всё только интереснее. «Ножи. Пожалуй, я откажусь», — выдала она из себя. От Анны тоже не укрыла смена её настроения. И особенно палевно было то, что посидела она ещё пару минут и, сославшись на вдруг возникшие срочные дела, нас покинула. «И что это было? Не расскажешь?» — уселась рядом Анна. Я задумался. Почему бы не рассказать? «Да нечего рассказывать», — пожимаю плечами. «Просто есть у меня мысль, что принцесса не самая простая особа, и есть у неё в загашнике несколько интересных тайн, особенно про её прошлое». Интересненько, снежностью погладила она мою щёку. Она прямо как ты выходит. А вот это был неудобный вопрос. Ты о чём? врубилась сразу в роке. Ну, ты имеешь много тайн, улыбнулась она мне. Твоё прошлое тоже совсем непростое. Хорошо, что она не настояла на ответах, а покинула меня, сославшись на дела во дворце, во благо нашего рода. Не знаю, какие у неё там дела, но я отправил с ней Оди, пусть охраняет. Кстати, сообщил ему Что Анна под сердцем носит моего наследника, и моего крыса словно подменили. Он сказал, что ни один волосок не упадёт с головы госпожи, даже если это будет стоить ему жизни. Как сколько энергии он у меня сразу взял. Не знаю, кого он там собрался призывать в случае чего, но Анна точно будет с ним в безопасности. У меня тоже были на сегодня дела, и главное из них нужно посетить старика Накамура. Это, впрочем, и была одна из моих задач ведь императрица Её она дала понять, что хочет получить сразу несколько контрактов. Я собирался выล้วтить его у дворца, но не судьба. Когда расспросил слуг о нём, то те сказали, что докомора отбыл в своё имение несколько часов назад. И поскольку напрошаться в гости здесь не особо прилично, я решил заняться другими важными делами. А какие такие дела могут быть у охотника? Верно, охота. Я давно уже облизывался на местные разломы, да времени не было, чтобы их проверить. Нашёл Влада и сообщил ему, что хочу выехать в город. Он тут же организовал мне транспорт и пытался ещё навязать сопровождение, но я взял только машину и водителя. Конечно, он попытался было спорить, мол, не статусно и все дела, но я, мать его, абсолют, имею право. «Куда вас отвести?» — спросил меня водитель, который оказался местным имперцем. «Могу посоветовать район зелёных фонарей, если хотите. Не хочу». Тут же остановил я его, глядя, с каким мечтательным лицом он мне это предлагает. «Вези на набережную Токамасото Массаши!» Едва вспомнил, как называется нужное мне место. «Как пожелаете!» — сразу потерял он интерес к моей персоне. Но, само собой, этот человек работал в посольстве и привык ездить в этот район, возя туда наших представителей, которые прилетали по делам в Японию. Но меня это место не интересовало. Когда мы прибыли на набережную... он сообщил ему, что тот свободен. Я сам дорогу домой найду. На этот случай у меня была пачка японских йен в кольце. Он спорить не стал и уехал, а я остался на местном городском пляже. Прошёл несколько метров, чтобы сообразить, куда мне нужно идти и где именно я нахожусь. В этом мне помог планшет, который я всегда носил с собой. Разлом, что я выбрал, находился в глубине 20 м и на расстоянии 97 от берега. Спокойный разлом, без спонтанных выбросов, да учёт устребителей. А это значит, что придётся туда плыть. Я был к этому готов и заранее надел плавки. Но к чему не был готов, что как только начну раздеваться, то Ух ты, какой красавчик. Да вы познакомимся. Вы слышал я голос за своей спиной и мигом обернулся. Эй, яшка, я первый его увидела. Да какой там? Вмешалась в их разговор третья девушка. У меня грудь больше, чем у вас. Он со мной пойдёт. Я, честно говоря, не был готов к такому и просто завис на месте. Три японские девушки, примерно лет двадцати пяти, сейчас были готовы порвать друг дружку за право познакомиться со мной. Это меня удивило даже больше, чем то, что рядом с разломом находится такой открытый пляж. — У-у-у, Гайдзин конкурент! — к нам подошёл бледный парень в больших круглых очках. — Хочешь отбивать наших девушек? Такое здесь карается смертью. — Ну, вообще ничего не понимаю. И, кажется, не пойму. парень взял и напал на меня первым. Его лицо исказила ярость, которую он вложил в свой удар и приблизившись ко мне замахнулся, чтобы ударить меня в живот. Увы, кроме своей ярости, он туда ничего не вложил и ай! схватился он за ушибленный кулак, который впечатался в мой живот. Больно! парень завыл. Так он ещё и сильный, восторженно заявила одна из девшек. Он точно мой. К слову, девушек здесь было немало, и около десятка парней. Вот только на парней девушки не обращали совсем никакого внимания. Видно, что те хотели показаться в лучшем свете и произвести впечатление, но всё безуспешно. Блин. А ведь и правда, что моё накачанное тело, усеянное десятками шрамов, выглядит куда выгоднее на их фоне. Даже тот парень в белых труселях и с катаной на пирюзе, что до этого имел некую популярность, теперь сдулся. Он там что-то ещё кричал, что его рот не простит Гайдзина. Да только не понимает, кажется. как подставляет этот самый род. Что-то моё понимание о культурной Японии рушится. Я привык общаться с более зрелыми аристократами и вообще серьёзными японцами, которые всегда следят за своими словами. Тут же был молодняк, который, кажется, решил, что я их законная добыча. Не совсем поняв, куда я попал, стал бочком продвигаться к воде, пока они тут спорили. Больше девушек, наверное, спорили только парни, которые стали думать, как меня наказать за то, что я сюда пришёл. Вот же. Надеюсь, она об этом не узнает. Уже когда почти доплыл до разлома, мне сквозь смех Шнырька показал табличку, которую я прошёл и не заметил. Васила, а на следующая пляж одиноких сердец. Вот это я попал. Знал бы раньше, то лишние километры преодолел бы вплав. Шнырька не прекращал лажать, сидел у меня на спине, Пришлось неожиданно для него погрузиться под воду. Ши-ши-ши, буль-буль-буль. Я там стил я шнырки за насмешку. Добравшись до разлома, который полностью находился под водой, недолго думая, заплыл в него. Надеясь, что с той стороны будет воздух, а иначе у меня нарисуются большие проблемы. Конечно, заплыв в портал, я там не обнаружил совершенно никакого воздуха от слова совсем. Это была по классике жанра пещера, вот только она вся была заполнена водой. А чего я могу тут хоть до утра плавать, но толку не будет, как и воздуха. Шнырька, кстати, подтвердил эту версию, проверил здесь всё, хотя он и без особой охоты действовал под водой. Самое интересное, что этот разлом очень давно существует, и по нему нет почти никакой информации в базе данных, что привело меня к мысли, что о нём не хотят рассказывать. Именно в таких местах обычно и можно найти что-то ценное. Вы я ошибся. Кажется, о нём знали все свои, а на таких, как я, он не был рассчитан. Такие разломы обычно называют мёртвыми, ведь их практически нереально закрыть. Но это для обычных людей. Мы же охотники, хоть в космосе, можем придумать, как нам действовать. Осмотрелся ещё раз и заметил, что в мою сторону плывёт кальмарчик. Метров пять в длину, и весь шипастый, и когтистый. Такой, если обнимет, то мало не покажется. Быстро достал свой клинок и швырнул у него. Хоть мы и были под водой, но я здорово напитал руку, чем и помог себе. Кальмара убило на месте, и я, забрав свой меч, стал думать, что делать дальше. Увы, долго без воздуха я думать не смогу, и нужно что-то быстро решать. По всё той же классике жанра решение нашлось само собой. Вернее, даже не так. Не решение, а противники, которые к этому самому решению стали меня подталкивать. Наверное, этот кальмар здесь был в авторитете, раз за него пришла мстить целая стая, которая сейчас двигалась в мою сторону. Шнелька показал больше тридцати особей. «Смогу ли я всех их убить?» «Конечно. Но зачем?» Вместо того, чтобы пыхтеть, я стал призывать маленьких, но очень гордых и зубастых тварей. И на мирной пиранье были копии наших земных. Отличались они только тем, что были магическими созданиями, намного сильнее и ужасно голодными. Когда на первого осьминога накинулось примерно две сотни мелких ребёшек и стали отрывать от него части, я уже подплывал к выходу из разлома. Вынырнул я уже в Японии и снова вдохнул чистый морской воздух. Что интересно, рядом никого не оказалось, а очень жаль. Были у меня некоторые планы, которые я хотел воспроизвести в жизни где-то рядом с разломом в море. Но, кажется, кто-то оказался умнее или наоборот, не додумался. В Японии я не провёл много времени. Сюда я вернулся только за воздухом, активировал печать регенерации и напитал кислородом все ткани тела. Старый фокус, но теперь я могу находиться под водой очень долго. Получив желаемое, снова нырнул и зашёл в разлом. Там было практически без изменений, если не считать потока душ, который устремился в меня, как только я здесь появился, а ещё проплывающего мимо меня скелета крокодила. Какого хрена тут делает крокодил? Не знаю. Ладно, теперь у меня есть разломный крокодил. Чтобы не задерживаться здесь больше нужного, я отправил шнырку ещё раз на разведку и стал осматривать нужные мне объекты. Из ценностей он ничего толком не находил, хотя очень старался. Я надеялся, что раз затоплено всё, то и ценности ещё не успели вынести. Вы я ошибался. Зато нашёл кристалл, или лучше сказать, что он меня нашёл. В какой-то момент я ощутил очень злой и старый дух. которая приближалась ко мне, и тут же среагировал Шнырик, указав мне её. Это была огромная черепаха, которая умела плеваться своим языком, словно лягушка, захватывая свои цели. Правда, вернуться от неё несложно, да и можно было просто заблокировать мечом, напитав его силой, которая обжигала её язык. А ещё заметил, что черепаха очень древняя, и явно на дне ещё в амадинчестве проводили какие-то эксперименты. По-другому не могу объяснить. Почему у неё на спине нет панциря? Зато есть разломный кристалл, который питает её и весь этот разлом. Эта здоровенная махина сейчас имела только один план, и он заключался в том, что я должен умереть. Как жаль, что у меня тоже есть свой план, и он совсем не совпадает с её желаниями. Это была эпическая битва, хотелось бы мне сказать, но на самом деле я вообще не понимал, что происходит. Просто закрепился у неё на спине и стал месить со всех сил её по кристаллу. Тот зараза был очень крепкий и не хотел ломаться. Кстати, черепаха совсем не чувствовала боли, ведь кристалл был инородным предметом в её теле, и она буквально не сопротивлялась, хоть и пыталась достать меня своим языком. Мне понадобилось несколько минут и весь запас воздуха, что я захватил снаружи. За это время не только я справился, но и пираньи сожрали буквально всех жителей этого подводного мира. Здесь было их немало, судя по количеству душ, которые я получил. Когда наконец-то треснул кристалл, умерла и черепаха. И только тут я понял, какую большую ошибку допустил. Нет, разлом не хлопнулся, а вот моей душе стало на секундочку плохо. Шу-чудец. От досады выгорел я под водой, наплевав на то, что воздуха и так в обрез. Всё дело в том, что душа черепахи так и перенеслась в мою душу. Вот только я не пойму, какого хрена даже там она оказалась с кристаллом. Мне вдруг резко стало больно, хотя эта боль не была критичной, но я поспешил покинуть разлом вместе со Шнейркой, не забыв отозвать своих рыбок, которые сожрали здесь всех. Пока выплывал на поверхность, меня нехило так стало колбазить, а всё потому, что кристалл захотел захватить власть. Такого я ещё не встречал и очень удивился. Какой-то малюсенький кусочек власти оказался в моём огромном внутреннем мире. вместо того, чтобы поздороваться, сказал: "Теперь я здесь хозяин". Именно потому, что это было дичайшей наглостью с его стороны, и я ни уничтожил его, и о терпел боль, которую он мне причинял. Если коротко, он пытался выжечь мою душу и, кажется, даже предлагал взятку в виде энергии моему зоопарку. Конечно, кристалл ведь не живой, и все эти действия я по своему описал, судя по тому, что происходило там на энергетическом плане. Шум, адака. Мы ругался шнырке, смотрия киваюю воду из уха, и вся тяжесть восседая на моей спине. И "Не говори, кажется, у меня созвёлся кристалл. Мне срочно нужно кивелиро", попытался я пошутить, криво улыбаясь, но боль не дала мне сделать это нормально. А кристалл зря времени не терял и уже заразил своей энергией небольшой участок территории. Радуюсь этому. Был бы он живым, я показал бы ему правду. то, что ему, кажется, целым миром является лишь одной маленькой комнатой в городе. Более терпел не больше часа и всё это время держался на воде, так как было опасно подплыть поближе к людям. А как тебе такое? спросил я в пустое пространство и врубил перестройку той зоны души под характеристики кристалла. Благо, я в этом был мастер, и всё стало происходить как в старые времена. В начале сезону окутала непроницаемая стена, которая исполняла роль карантина. она состояла полностью из душевной энергии а затем туда была принесена одна очень я бы даже сказал не добрая тварь которая жила в похожем месте она и разобрала же одну черепаху по частям просто откусив ей голову не стоит думать что я живодёр по отношению к пленным духам тварей хотя они ничего и не стоят для меня но всё-таки они пленники просто я провёл своё время достаточно много диагностик чтобы понять одну вещь черепаха и была кристаллом Я разом давно покинул её, и теперь она лишь исполняла простые приказы кристалла, а тот был такой вещью, что и была предназначен для захвата. Когда умерла черепаха и отправилась на перерождение, о чём я пожалел, ведь её душа неплохо могла усилить меня в плане энергии, то в карантине остался один кристалл, с которым я и начал сражаться. Борьба была непростой, и вода вокруг меня закипела от повышения температуры моего тела, настолько было жёстко. Зато спустя ещё час я был вымотан как собака, но сделал всё, как и планировал. «Шо там?» — спросил у меня Шнырька, когда понял по моему удовольному лицу, что я закончил. «Не знаю точно», — я слабо улыбнулся, «но кажется, у меня только что появился полностью подчинённый разломный кристалл. Надо?» Шнырька от такой информации завис и стал тупо моргать всеми своими глазёнками, удивлённо глядя на меня. «Надо!» — уверенно кивнул он. А я ещё не знал, зачем он мне, но уже были некоторые намётки по этому поводу. Создать свой эпицентр или лучше прокачать сойку. А ещё, кажется, я разгадал одну из самых страшных тайн моего рода. Это хитрые и борзые предки, они умели приручать кристаллы, вот откуда у них разломы в подземелье.